Тинг Хильтьява запретил обнажать оружие на землях Гарда? Пусть. На земле запретил, а на воде? Про воду в указе ничего не сказано. Поединок на воде совсем другое. Такая хитрая мысль, достойная самого аса Форсити Рассудительного, пришла в голову Ярлу Олафу Ясноглазому, Одну-две зимы назад, когда он не смог поделить прибыль от проданной добычи со старым ярлом с Юрием Скольсеном. Можно построить плод, спустить его в воду реки Хильцявы и сражаться на нем. Это не будет нарушением указа и дополнительного договора между гардом и ярлами. Рассказывали, пока дружинники вязали бревенчатый плод, ярлы чуть не помирились от восторга удачной выдумки. Но все-таки они сразились, и молодой олов убил с юри Скольцина, и городской тинг не взялся его обвинять. На побережье потом долго смеялись над горожанами и хвалили ярла Олафа из роли Фьорда. Он вообще выдумщик. Кто, спрашивается, взяв в плен свирепого барона Бургунда в Савье, распорядился привязать того канатами за руки за ноги, А потом устроил игру в перетягивание, пока войны не разорвали ревущего пленника на куски. А потом придумал выколоть глаза четырем монахам, привязать на одной веревке и отпустить, наблюдая, как те, ничего не понимая, тянут во все стороны разом. Кто запряг повозку толстого аббата из Нотрхиля и погнал кнутом, пока не заездил до смерти? «Олаф ясноглазый». Юный Ярл с огромными, мечтательными, влажно-голубыми глазами и характером болотной гадюки, добавляли иные, кто знал его близко. К словам, теперь все понимали, как можно обойти дурацкий указ. Смешавшись, дружинники Рорика и братья острова вышли за пределы улиц и остановились на берегу реки Ихиль Связать широкий прочный плод и столкнуть его в воду – дело недолгое, когда работает столько рук. Ощутив под ногами покачивание связанных бревен, Рорик вдруг перестал торопиться. Неторопливая лихорадка эта зудящая в кончиках пальцев дрожь, что владела им при виде съевна раскладного, наконец отпустила. Он здесь его враг, никуда больше не убежит. Некуда ему бежать с плывущего по течению плота, наскоро скатанного из неошкуренных бревен. Время пришло. Несмотря на многозначительное прозвище Неистовый, Рорик никогда не терял головы в бою. Белая ярость воина не ослепляла его, наоборот, делала все окружающее пронзительным и отчетливым до мельчайших деталей. В сущности, он не сомневался в своем превосходстве. Он, который взял в руки боевой меч, едва в детской руке хватало сил поднять его, но он знаменитый рорик неистовый, убивший в поединках на равном оружии 14 соперников и без счета врагов набегов. Они сошлись так же молча. Первые удары, это пристрелочная ошибка мечей, насторожила Рорика. Ему показалось, что Сьевнар двигается как будто в полсилы, легко, даже небрежно парируя его удары. Слишком легко. И эти темные, пристальные, изучающие глаза. Значит, и так Сьевнар складный. Одним из излюбленных обманных приемов Рорика была атака сверху держа рукоять меча двумя руками, обрушить его длинным размашистым ударом на голову противника, а потом, тут же перехватив рукоять в одну руку, по-настоящему атаковать сбоку. Сейчас, проделав привычный прием, он почти не сомневался, что достанет противника, но Сьевнар легко отбил и сильный верхний удары и хитрый боковой, и сам, в свою очередь, атаковал его настолько напористо, что Рорик с трудом успел отпрыгнуть назад. Забыв горячки, что они на плоту, Ярл чуть не свалился в воду, в последний момент ощутив под ногами конец бревен. Но извернулся, сумел переступить и устоял. «Плот, будь он не ладен значит так, съевнар!» И снова Ярл кинулся в атаку и опять с трудом увернулся от свистящего клинка соперника. Это уже не просто настораживало, а беспокоило всерьез. Противник оказался совсем не тем мальчишкой, которого он знал в ранг Фьорде. Далеко не тем. В этот момент Севнар атаковал сам. Его длинный клинок хитро, почти незаметно преодолевал все защитные удары, словно бы обтекал их. И Рорик спасся только тем, что начал петлять по плоту, как поднятый слежки заяц. Сьевнар все-таки задел его кончиком меча, из рассеченного плеча закапала кровь. Просто он не сразу это заметил. «Значит так...» Нет, не страх, словно бы тоска какая-то сжалась в груди ледяным кулаком. Ролик вдруг ясно почувствовал, что не сможет победить этого бойца. «Он слишком быстр для него, слишком неуловим». Как-то неуловимо стремителен. Словно птица в небе мелькнула в голове. Но почему? Откуда? Боги знают, так просто не бывает, не может быть. Еще одна ошибка, и кровь теперь капает из прорезанной скулы, словно огнем ее обожгло. Яру увернулся быстро, но все же недостаточно быстро. Теперь ролик совсем перестал атаковать, только оборонялся, увертывался, И тоска все ощутимее сжимала сердце с тылыми пальцами, и хотелось взвыть, зарычать в полный голос от собственного бессилия. Может быть, он и рычал, и выл, только не слышал себя в запаленном хрипе дыхания и громких, отдающихся в висках, стуках сердца. «Предсмертная тоска! Это так называется!» — подумал он как-то очень отстраненно. Все еще спокойные, внимательные глаза противника, его губы. А почему шевелются губы? Он что-то говорит? Ролик наконец разобрал, что говорит враг. Ничего он не говорит. Он шепчет, бормочет какие-то строки, повторяет их, складывает висы и опять проговаривает свои висы. И наступает, наступает, теснит противника молниеносными ударами, хотя будто и не видит его. — Видят боги, это не внимательный взгляд, это отсутствующий взгляд. Видел сумасшедших воинов, сам, бывало, исходил ядовитыми соками ярости, но такого еще никогда не видел, чтобы в схватке на мечах слагались стихии. — Он что, совсем безумен? — промелькнула догадка. — Уподобился в боевом безумии непобедимости небесных воинов асов? И в этот момент Ролик испугался по-настоящему, до дрожи и холодного пота на спине, как боялся только в далеком полузабытом детстве, когда на ночной дороге вдруг начинал оживать обычный валун, являя ему маленькому руки и ухмылку горного тролля, что крадут лебедни в вечное подземное рабство. Когда бревна дрогнули, опрокидывая их обоих, никто не успел понять, что случилось.